На канале. Вдоль канала, наполненного мутной зеленоватой водой, с мраморными берегами, изъеденными временем, величественно скользила длинная лодка под балдахином, украшенная флагами с английским гербом и устланная коврами бахрома которых свисала до самой воды. Восемь грибцов, плавно налегая на весла, медленно подвигали ее вперед.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 на ступенях трона среди придворных и льстецов. Так же, как и Мария Стюарт после выхода из тюрьмы, она наслаждалась жизнью, свободой, властью и богатством. Генретта, сформировавшись, стала замечательной красавицей. Красота ее расцвела еще пышнее, когда Стюарты опять вступили на престол. Лорд Вилье Бекингем, сын того самого лорда Бекингема,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 «Ах, — сказал бэкингем как мы несчастны! Нам не удалось развеселить ваше высочество. Матушка ждет меня, — отвечала Генретта, — и откровенно признаться мне скучно». Бекингем яростно закусил губу, потому что он в самом деле был влюблен в леди Генретту и как влюбленный принимал всерьез каждое ее слово. Рочестер тоже прикусил губу, но так как ум всегда господствовал у него над чувством,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 слушая несвязную болтовню доброго пари, за которого теперь вступаетесь так горячо. — О, милорд, если я до такой степени забывалась, то вы напрасно напоминаете мне об этом, — отвечала леди Генретта с досадой. — Добрый пари, кажется, хочет говорить со мной. Рочестер, прошу вас, прикажите пристать к берегу. Рочестер тотчас передал приказание принцессы. Минуту спустя лодка пристала к берегу.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 «Как говорил лорд Бекингем, он ищет меня глазами, ослабевшими от слез, пролитых над нашими несчастьями». «Боже мой», — сказал Рочестер, — «как ваше высочество сегодня печальны! Мы в самом деле кажемся вам смешными безумцами». «Говорите за себя, милорд», — заметил бэкингем с досадой, — «что касается меня, я до такой степени неприятен ее высочеству, что вовсе для нее не существую».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 До самой смерти не слыхал больше о вас. Это правда, но он слышал обо мне в минуту смерти. Я передал ему через камердинера королевы Анны Австрийской предупреждение о грозившей ему опасности. К несчастью, предупреждение явилось слишком поздно. Все равно, отвечал Бекингем, теперь я понимаю, вы хотели оказать услугу отцу и потому ищете покровительство сына.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 Я могу быть ей полезен. Король знал, что вы теперь при ее высочестве, и послал меня к вам вместе с пари. Вот и все. Я у вас ровно ничего не прошу, и если вам неугодно представить меня принцессе, то я к моему прискорбию обойдусь без вас и осмелюсь представиться сам. «Надеюсь», — сказал заинтересованный Бекингем, — «вы все же...»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 и направилась к разговаривавшим. «По крайней мере, — сказал Бекингем, — Д'Артаньяну, вы недолго будете ждать услуги, которую требуете от меня». Он повернулся и, поклонившись леди Генретти, сказал, «Его Величество Король, брат ваш, желает, чтобы я имел честь представить вашему высочеству шевалье Д'Артаньяна. Дабы вы имели ваше высочество, в случае необходимости твердую опору и верного друга —